В 1841 году Хасид Исраэль Бак перевел из Цфата в Иерусалим свою типографию, которая стала первой еврейской городской типографией. Благодаря щедрой поддержке филантропов, в первую очередь Мошемен Тефиори и семьи Ротшильд, в Иерусалиме были учреждены еврейские клиники, больницы и школы. Первая еврейская больница на 18 коек была основана Ротшильдами. 1854 году. А три года спустя открылась больница Бикурхолим, существующая по сей день. В 1856 году была учреждена первосветская еврейская школа для мальчиков, названная по имени австрийского филантропа Симона фон Лемеля. В 1864, несмотря на протесты ортодоксов, была открыта и Первая женская школа – школа Эвелин де Ротшильд. В 1860-м на средства, собранные в западноевропейских общинах, началось строительство комплекса домов для бедных, так называемый Батей-Мехосе – убежище. Постоянный рост еврейского населения в Иерусалиме побудил общинных лидеров к строительству больших синагог. В 1856 при содействии английского посла в Стамбуле Община Перушим-Прушим получила разрешение султана на строительство новой синагоги на том участке, где в начале 18 века стояла синагога последователей Игуды хасида Средства, необходимые для этого проекта, собирались по всему миру. Строительные работы завершились только в конце 1864 года. И новая, самая большая из Иерусалимских синагог получила название Бейт-Яков в честь барона Иакова Джеймса Ротшильда, пожертвовавшего большую сумму на ее строительство. Жители Иерусалима по старой памяти продолжают называть эту синагогу и сейчас Хурват разваленной синагоги Раби-Ягуды-Хасид или просто Хурва. В 1856-м хасидская община также приступила к строительству своей синагоги. Она была завершена в 1872 и названа Теферет Исраэль в память о знаменитом хасидском цадике Раби исраэле из Ружина. Много раз уже говорилось в этой книге, что паломники, даже если большинство из них люди небогатые, это постоянный источник дохода для города. Еще в 1848 году члены сефардской семьи Валейро открыли первый в городе банк. В том же году Австро-Венгрия учредила в Иерусалиме почтовое агентство и наладила современную почтовую связь между Палестиной и Европой. Ее примеры вскоре последовали Франция, Пруссия и Италия. В период 1847 по 1853 латинский греческий патриархатами были основаны типографии В 1858-1859 открываются австрийские, немецкие постоялые дворы для паломников. В городе появились новые больницы, где уже работали врачи из Европы. К 1856 году общее население Иерусалима достигает 18 тысяч человек. На паломниках старались заработать все. Конечно, времена были не крестоносные, и на молочные зубы Христа, пряди его волос, щепки с креста и нити плащаницы уже никто не покупался, но зато истории в уши европейцев вливалось множество. Если попадался европейцу еврейский гид, то он мог рассказать даже о христианской Голгофе. Конечно, на Голгофе распинали. А где же еще? Голгофа – это голголет, то есть череп. А почему? Потому что Шем, сын вы его еще Симана, Симом называете, когда в ковчег с отцом садился, черепа дама из земли выкопал и взял таки с собой. А после потопа он этот череп в Иерусалиме похоронил, как раз на этом же холфме. «А я вам скажу больше», – перехватывал паломника гид христианский. «Когда Христа распинали, капли крови его просочились в землю, достигали черепа Адама, и он на минуту ожил. Голгофа – это вообще центр вселенной? Это пуп земли? Унды или загибал он по латыни. «Амфолос» – вздыхал при этом греческий монах. Но здесь появлялся гид мусульманский, и с восточной любовью красочным сравнением начинал пояснять, что Аллах вообще-то мир творил, как ребенка растил в утробе матери, и тут без пуповины действительно никак не обойтись, да только пуп земли это не Голгофа, а весь иерусалим и по-арабски этот пуп будет нафс-эд-днюя, тут паломник совершенно остолбеневал. Остолбеневшего Тащил его мусульманский гид к минарету Который тогда возвышался у явских ворот Вот смотри Тыкал он пальцем в минарет Это и есть башня Давида Мухраб Дауд Где он молился А вот видишь бассейн султана Евреи его еще Брехатах Султан называют Так вот там Как раз жена Урии купалась Когда ее и Давид заметил С этой башни Помню все как вчера это было Европеизация Иерусалима имела свои предпосылки еще до захвата города египтянами. Султан Махмуд обнаружил склонность к реформам в гражданском быту. Будучи большим поклонником европейской цивилизации, с которой он, правда, мало был знаком, он намерен был вести ее в своем государстве путем декретов. Он хотел, чтобы турецкие провинции имели хорошие пути сообщения и издавал в этом направлении приказы. Он ввел в Турции новую администрацию, почтовые учреждения, приказал издавать в Стамбуле газету на французском и турецком языках. Атаманский монетер, он вводил западные обычаи, устраивал празднества, балай-концерты по европейскому образцу, ввел паспортную систему, запрещал ношение тюрбана и сам подавал пример, одеваясь по-европейски. К концу своего царствования он основал в приморских портах включая Яфу, лазареты и приказал, чтобы суда выдерживали обязательный карантин. Наконец, для того, чтобы ясно показать, что Турция хочет выйти из этого изолированного положения, которое ей так повредило, он учредил постоянные посольства по ней в некоторых дворах, а именно при французском, английском и австрийской. Эти страны имели свои посольства в Стамбуле, но теперь у них появилась возможность открыть консульство в Иерусалиме о чем у нас речь пойдет ниже.